Бастион Лучников, штаб-квартира Ложи Горностаев, Великий дом Чуть, Москва, Варшавское шоссе, 4 августа, суббота, 10.29. Так получилось, что из четырех лож ордена только Горностаем удалось сохранить свою, отдельную от замка штаб-квартиру. Высотное здание, расположенное на Варшавском шоссе, в том месте, где оно пересекается с окружной железной дорогой, Долгое время служила форпостом рыцарей на границе с Зеленым домом, и великих магистров вполне устраивало такое положение вещей. Но даже после того, как границы сектора чудов передвинулись восточнее, хитрые горностаи не покинули свою крепость, мотивируя тягу к автономии геополитическими интересами ордена. И именно сюда направился Франц Дегир после схватки в Альдорадо. Больше ему податься было некуда. «Безумие! Просто безумие!» Себастьян Делок, магистр Ложи Горностаев, в бешенстве мерил шагами свой кабинет. «О чем ты думал?» Это была провокация. Хмуро ответил Франц. «Со стороны кого? Леонардо?» «Скорее всего, Гюнтера. Он хочет избавиться от меня». «Хорошо» но о чем ты думал, когда поддавался на провокацию? Чего ты стоишь в этом случае? Себастьян высокомерно посмотрел на Дегира. — Иногда мне кажется, что ты вообще не способен быть хладнокровным. Они были наедине, и старый делок мог позволить себе не стесняться в выражениях. Двоюродный племянник магистра ложи молча выслушивал упреки. Сначала поругался с Вальдемаром. — Теперь затеял драку с гвардейцами. Ты убил кого-нибудь из них? — Возможно, ранил? — Час от часу не легче. — Зачем ты вступился за этого кретина Томбу? — Он был ни при чем. — Ну, посидел бы денек в подвалах замка. Что бы Гюнтер ему сделал? — Я не мог поступить иначе. — Бестолочь! Импульсивная бестолочь! Долок рухнул в кресло. Клянусь дубиной спящего, я не понимаю, что с тобой происходит. Когда надо выпятить свою смелость, ты проявляешь осторожность. Когда надо быть предельно тихим, геройствуешь направо-налево. Зачем я только пообещал твоему отцу приглядывать за сорванцом?» Сорванец угрюмо поерзал в своем кресле. В общем-то, Франц ожидал от дяди некоторого неудовольствия. Но выслушивать нотации в таком количестве бывший мастер войны не собирался. «Если вам не нравится, что я вернулся в ложу, не говори ерунды!» — резко оборвал племянника Себастьян. «Куда тебе еще было идти? Ты горностай, и всегда им останешься!» «Но если де Сент-Каррел «Он упрется! Чувствуется, что Гюнтер хорошо обрабатывает нашего Лео!» «То ложу попадет под удар!» — закончил свою мысль Дегир. «Они не посмеют!» Махнул рукой Себастьян. — Мне будут предъявлены серьезные обвинения. — У меня есть право защищать рыцаря Ложе, — напомнил Делок, — вплоть до требований суда Совета Ордена. — Я гвардеец. — От этого ты не перестал быть горностаем, но, Францис... Магистр Ложе благополучно пережил приступ гнева и перешел к рассмотрению возможных вариантов развития событий. — Я понимаю что ты подавлен. Но надеюсь, что опыт мастера войны поможет тебе взять себя в руки и подумать здраво. — Извините. — Уже лучше, но недостаточно. Дагир вскинул голову. — Я могу рассуждать здраво. То — То-то же. — Что ты там говорил насчет упрямства Десенткары? — Если вы откажетесь выдать меня Гюнтеру, то великий магистр способен бросить на нас гвардию. — Прикинул Франц. — Тебя что, узурпаторы долго били по голове? — язвительно осведомился Себастьян. — Ты же был мастером войны, сынок. Подумай, ну кто из рыцарей пойдет штурмовать бастион? между усобицы противны духу ордена. Расскажите об этом Гюнтеру. Одна паршивая овца только подчеркивает благополучие в стаде. Долок задумчиво погладил бородку. — Даже если Лео... Отдаст столь глупый приказ, а кто-нибудь из гвардии согласится его исполнить, здесь в лучшем случае появится небольшой отряд. Насколько ты помнишь, совет собрал с воевать зелеными и не решится распалять силы. Есть еще тваря за кто-то, которых тоже надо держать под контролем при помощи гвардии. Себастьян тонко улыбнулся. — Лео и Гюнтер... Уже потеряли Горностаев, так что дальнейшее нагнетание напряженности им ни к чему. — Что значит, потеряли Горностаев? — не понял Дегир. — Вы не отправили рыцарей в замок? — Я отдал приказ Горностаем сосредоточиться в Бастионе, — спокойно ответил Себастьян, глядя прямо в глаза племяннику. — Пока мы не проясним ситуацию, ни один рыцарь Ложи не будет воевать в армии великого магистра. «Это мятеж. Я не хочу, чтобы...» Совет ложи поддержал мое решение. Старик не обращал на Франца никакого внимания. Горностаям не понравилось, что великий магистр начинает большую войну с уничтожением несогласных рыцарей. Делок помолчал. — На мой взгляд, наш Лео чересчур влегся философией кадав. — Или Гюнтер? — Неважно. — Зачем вы это сделали? — тихо спросил Франц. Осторожный Себастьян никогда бы не решился на подобное безрассудство только из любви к племяннику. — Вы поставили под удар. — Ты говорил, что уже можешь рассуждать здраво. Вот и подумай! — холодно предложил магистр ложа. На его столе запищал интерком. — Великий магистр ордена Леонард де Сенткаре требует немедленных переговоров. — А пока пойдем переговорим с нашим Лео. Себастьян задумчиво почесал кончик носа. — С нашим старым Лео. Очень старым. — Теодор Лиман контужен. Два рыцаря узурпатора получили серьезное ранение, — прорычал Гюнтер. — Если это не мятеж, то что еще должен натворить Дегир? Убить меня? — «Убить вас?» «Я приказал тебе просто доставить Франца сюда!» — ревкнул в ответ Дезендкары. «Он оказал сопротивление!» На панели, стоящего в углу экрана, загорелся зеленый огонек. «Связь установлена!» — сказал Шайны. «Я вижу!» Великий магистр нажал на кнопку и, тяжело дыша, посмотрел на появившееся изображение Франца и Себастьяна. За их спинами виднелись лица ведущих рыцарей ложи горностаев. — Приветствую тебя, повелитель славной чуди! Долгих тебе лет и здоровья! — елейным голосом произнес долог. — войны де вам надлежит явиться в замок! — мрачно распорядился Десанткаре, никак не отреагировав на вежливое обращение главного горностая. — Немедленно! — — Я хотел бы знать, в чем он обвиняется. Себастьян тоже сменил тон и в его голосе засквозил металл. — Он не обвиняется, — отрезал Гюнтер. — Тогда чем было вызвано нападение на Франца? — Нападение? — удивился Шайне. — Рыцарь Дегир оказал открытое сопротивление гвардейцам. — Леонард, я хочу знать... «Почему твои воины напали на моего рыцаря?» Холодно потребовал Делок. «Немедленно!» «Да и не твой рыцарь!» — буркнул великий магистр. «Он горностай!» — напомнил Себастьян. «И нам не нравится, когда нас убивают свои же!» Среди рыцарей, которых хитрый Делок пригласил присутствовать на переговорах, прошелестел недовольный шепоток. «Никто не собирался убивать Дегира!» — отчаянно воскликнул Десенткаре. «Мы слышали новости от Тиградкома!» — рассмеялся лидер Горностаев. «Ресторан, видимо, придется ремонтировать. Скажи, Леонард, ты серьезно решил убедить нас в том, что Франц взял и напал на гвардейцев, просто из чувства обиды или досады?» Публика рассмеялась. Великий магистр покраснел. «К тебе тоже есть вопросы, Делок!» «Почему ты отозвал рыцарей?» «Леонард, тебе не кажется, что ты и твой новый мастер чересчур увлеклись философией кадав?» — осведомился Себастьян. «Ненавидеть друг друга — это по их части. В чем ты обвиняешь Франца?» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», — не выдержал Гюнтер. «А ты еще слишком молод и глуп». — Чтобы повышать голос на магистра лужи, щенок! Не остался в долгу главный горностай. — Ты ответишь за это! — Если ты хочешь призвать меня к ответу лично, то милости прошу! — снова рассмеялся Себастьян. — Я стар, но еще достаточно силен, чтобы отрезать тебе уши! Рыцари за его спиной выразили свое согласие одобрительным ревом. — Ты... «Отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь?» — тихо спросил великий магистр. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Де Лок. «Я официально заявляю, что пока мы не получим убедительных объяснений о сегодняшнем происшествии и не получим гарантии неприкосновенности Франца де Гира, ни один горностай не будет выполнять твои приказы. Все». Связь прервалась. Себастьян обернулся к своим рыцарям. «Сила ордена не в источнике и не в наших мечах. Сила ордена в том, что мы братья, что мы готовы умереть друг за друга. Сила ордена в том, что у нас есть честь и гордость. Да! Возможно, я не прав. Нет! Возможно, кому-то из нас придется кровью заплатить за наши принципы». — Пусть! Но мы не отступим! Да — Да! Франц опустил голову. — Проклятый горностай! Гюнтер яростно пнул тяжелый стол. — Мятежник! Мы должны... — Не будь дураком! Грубо оборвал разошедшегося капитана Великий Магистр. — Я согласен. Долок заигрался. — Но нам надо быть умнее! — А отсутствие горностаев не помешает нашим планам, а потом... После победы мы сумеем наказать предателей за трусость. — Сумеем? — Да, — буркнул Леонард. — Они заплатят. — Мы могли договориться, — негромко сказал Франц, — когда они с Себастьяном вновь уединились в кабинете. — Ты специально довел великого магистра до бешенства — Мне это удалось, — самодовольно произнес Делок. — А ведь мы могли договориться. — С ними? — усмехнулся главный горностай. — О чем? Дегир поднял на дядю глаза. — Чего вы добиваетесь? Вместо ответа тот неторопливо выставил на стол бутылку красного вина, кинжалом срубил горлышко и наполнил густой ароматной жидкостью два бокала. — Скажи откровенно, Франц, авантюра, в которую Леонард втянул орден, может достигнуть цели? Ты веришь, что при поддержке тварей кадав чуть сумеет нанести зеленому дому невосполнимый урон? — При определенных действиях ты веришь? Дегирь покачал головой. — Нет. — Я тоже. — спокойно кивнул Себастьян. — Аналитики и предсказатели могут говорить все, что угодно... — Но я знаю, что в каком бы плохом состоянии не находился темный двор. Навы никогда не допустят, чтобы орден раздавил зеленых, даже если им придется сражаться, не используя магию. — Это так. Франц потянул вино. — Но чего хотите вы? — Ты занимал второе по значимости положение в Великом доме чуть, — медленно ответил Делок. — И все знали, что через несколько лет — Ты сядешь на трон. — Я лично считаю, что для ордена твое правление будет наилучшим. — Я уже не мастер войны, — тихо произнес Дегир и трон. — Вот именно! — прозрачно улыбнулся Себастьян, поднося к губам бокал. — Вот именно!